Я, оставив вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы через естественные, но сажен застов до берега силы мои стали ослабевать. И я начал отчаиваться в вашем спасении и моей жизни, но, полежав с полчаса на камени, вспрянув с новую бодростью и, не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега, тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к эс, что имел мочи. И хотя снимал им истощением сил, но, воспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом эс, никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил Г, который тогда еще почивал. Господин сержант мне сказал, «Друг мой». Я не смею. Как ты не смеешь, когда двадцать человек тонут? Ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду. Господин сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но помни более о вашей опасности, нежели о моей обиде, и о жесткосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых, и я не ошибся в моей надежде. Нашел сие две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна, вы все спасены». Если б вы утонули, то и я бы бросился за вами в воду. Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышит из судна, я пал на колени, Возвел руки на небо. Отче всесильный, возопил я, Тебе угодно, да живем. Ты нас водил на испытание, да будет воля твоя. Се, слабый мой друг, Изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу. Я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду, не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую, час бьет. Я мертв. Движение, жизнь, чувство, мысль. Все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба. Не почувствуешь ли... корчащий мраз, лиющийся в твоих жилах и завременно жизнь пресекающий. О, мой друг! Но я удалился от моего повествования.